Глава пятая По ушам ударили позвякивание столовых приборов по тарелкам, диньканье металлических крышек о кастрюле. Нахлынули звуки множества голосов. Эгин без предупреждения перенёс нас в столовую. Немешкая он подвёл меня к стоящему в центре столу. Его не смутило, что он был занят. Почти сразу выяснились причины умышленной недальновидности. С «Сегодняшнего дня ешь с этими полукровками. Хотела друзей? Получай». Его нисколько не покоробил мой шумный, говорящий о возмущении выдох. Пришлось озвучивать. «Ты говорил никаких парней». Дабы добавить веса своим словам, выразительно взглянула на будущего соседа по столу. «Где ты, Неля, парня увидела? Ты о нём? Уэлт не парень, он сплошное недоразумение». Пренебрежительное отношение Эйгина к парню объяснилось его внешним видом. Давно нестриженные волосы грязными сосульками свисали вдоль лица. Прилично отросшая щетина давно не знала ножниц. Если судить по разной длине волос, бороду парень стриг лично, не глядя в зеркало. На рубашке засаленным воротником отсутствовали две верхние пуговицы. Запах давно немытого тела достигал и меня. Только из сострадания к нему я удержалась и не поморщилась. Сделай я это, и демон начнет над ним сильнее насмехаться. Вот только никакое сострадание не отменяло того, что моему новому соседу за столом не мешало принять душ и сменить одежду. Оставив меня на попечении новых, непредставленных мне знакомых, эгин ушел за дальний столик, где вольготно разместилась группа демонов. За завтраком к раздаче идти не пришлось, его принесли мне бесята поварята, они помогали на кухне. Пробуя, отплевываясь, запивая непривычную на вкус еду кислым соком, я старалась хотя бы что-нибудь проглотить. Уходить голодной совершенно не хотелось. Радовало, что мне не подсунули на завтрак сушеные лапки лягушек или каких-нибудь маринованных букашек. С меня и каши из крупномолотого зерна, сваренной на розоватой жиже, хватило за глаза. Во время завтрака выяснилось, что мы с ребятами с одного потока. Закончив с едой раньше меня, они любезно предложили подождать, когда я закончу впихивать в себя несъедобную пищу. Они к моей пижаме отнеслись с пониманием. Ничего про нее не сказали. «Милые ребята, ничего не скажешь». Усадив за их стол, эгин по сути, им меня навязал. Поэтому ничего удивительного, что постепенно разговоры за столом свелись к повседневностям вроде сделанных уроков. К слову, пока я боролась с рвотными позывами, Эйген наслаждался нормальной едой в кругу своих дружков. Я периодически ловила на себе его взгляд. С видом королей демоны поглощали свой изысканный завтрак. Вазу с фруктами, различные нарезки, салатники, гору бутербродов сложно было не заметить, не говоря уже про витающий по столовой терпкий запах кофе. В столовой присутствовали и другие столы, ломящиеся от нормальной еды. Нам в открытую демонстрировали явное превосходство демонов над нами, обычными смертными. Меня это дико бесило, но вида из принципа не показало. Не хватало, чтобы Эйген подумал, будто я напрашиваюсь на привилегии. За них, спасибо, не отделаешься. Лучше и дальше давиться кашей. Плюс мое чутье подсказывало, что никакое подхалимство не смягчит нрав моего наблюдателя. Перед занятиями пришлось заскочить в комнату. Ребята окольными путями проводили меня, избегая скопища народа. Я неловко чувствовала себя, разгуливая в пижамных шортах и топе. Причем демоны, казалось, не видели в этом ничего особенного. Напрашивались соответствующие умозаключения. Студенты, разгуливающие по академии в пижамах и ночных сорочках – норма. Сменив пижаму на коричневую ученическую форму, которая обнаружилась в шкафу, я заскочила в ванную, после чего закинула учебники в сумку. Длинные волосы заплела в обычную косу и стянула резинкой. Запрыгнув в туфли на среднем каблучке, мимоходом глянула на себя в зеркало. Мое лицо и без грамма косметики выглядело неплохо. Признаться, и академический сарафан отлично сидел по фигуре. эгин сдержал обещание и обеспечил меня всем необходимым. Нижнее белье, благо, не он мне выбирал. Демон бы наверняка забраковал приятный на ощупь комплект без кружев. Кинув последний взгляд в зеркало, отправилась на занятия. Новые знакомые не стали меня дожидаться и ушли. Их право. Проводили до комнаты, и на этом спасибо. Первым уроком стояла защита от смертельных заклинаний. Расписание мне доставили вместе с учебниками. Оно, конечно, замечательно. А где искать учебный корпус? И дорогу до библиотеки я плохо помнила. На дворе была ночь. Выйдя из общежития, пошла по дорожке за группой студентов, идущих впереди. А вось куда-нибудь выведут. «Нелля, ты почему опаздываешь на занятия?» Преградил мне дорогу Эйген. Он не встретился мне по пути, как любой нормальный человек. Он появился прямо из воздуха. Хлоп, и я едва ли не носом утыкаюсь в его грудь. Имелась в этом и положительная сторона. Демон мог проводить меня до учебного корпуса и объяснить местонахождение аудитории. «Я не знаю, куда идти», — пересилив себя, призналась ему. «Проводить». Его сногсшибательную улыбку и хитрый прищур глаз я оценила в полной мере. Демону нравилась моя зависимость от него. «Не зря я терпеть не могу жгучих нагловатых брюнетов. В частности, тех, кто запросто продаст мышке кота. Притом умудрится премию получить от ленивого кота за замурчательный ужин. С этим прохвостом я и была связана обрядом. Не зная элементарных вещей вроде расположения учебных аудиторий, я полностью зависела от него. Демон усмехнулся, и дорожка, подпираемая по бокам лужайкой, пошла трещинами. Утопающий в зелени газон первым разлетелся на крупные осколки». За ним раскололось небо и виднеющийся вдали лабиринт. Выложенную булыжником дорожку сменил коридор со спешащими студентами. Второе за утро перемещение далось сложнее. Накатила дурнота. Впихнутая за завтраком каша просилась наружу. Перед глазами прыгала табличка на двери. Смертельное заклинание. Сделав глубокий вдох, потянулась к сумке, свисающей с плеча в поисках бутылочки с водой. Я постоянно беру её на пары. И в этом мире не стало себе изменять. Промочив горло, почувствовала себя лучше. Вернув бутылочку в сумку, перешла к более насущным вопросам, касающимся моих новых знакомых. Заприметив ребят в аудитории, Эйген поманил их к себе. «Ой, кому-то сейчас достанется». Со злорадными смешками провожали их одногруппники. Эйген и впрямь отличался крутым нравом. Неудивительно, что они подошли к нам с понурым видом. «Какие друзья бросают своих в незнакомом месте?» «Фиговые», — припечатал Эйген. «На будущее». «Вы отвечаете за нее головой». Не осмеливаясь ему возразить, ребята промолчали, соглашаясь с вопиющей наглостью. Подтолкнув меня к ним, демон ушел обычным способом – пешочком по коридору. Свободные места остались на последних рядах. К ним мы с ребятами и направились. Подъем по ступеням на верхние ряды напоминал полосу препятствий. Брошенные у столов сумки делали и без того узкий проход крайне неудобным – порой спотыкаясь или перешагивая через сумчатые препятствия, с трудом сдерживала проклятие, готовые обрушиться на головы одногруппников. «Говорят, новенькая наполовину святоша». «Уверен? Надо ей показать, кто она с главной. Проучим ее?» «Нельзя. Эггин за нее развеет нас в пыль». «Какое ему до нее дело?» «Ты не знаешь? Она его учебное пособие». Демоны шушукаясь, обсуждали мою скромную персону. Вскоре мы с ребятами расселись за столами на предпоследнем ряду. Потлатый парень, Уэлт, Сидел плечом к плечу ко мне. Не считая замусоленной одежды и нечесанных волос, он имел вполне приятные черты лица. Высокий лоб, длинные ресницы, выразительные глаза. Парень умышленно запустил себя. «Ты наполовину ангел, и тебя это не удивляет?» — спросил он, открывая учебник. Я недоверчиво взглянула на него. «Неужели надумал подружиться?» Попав на Заир, я перестала чему-либо удивляться. Помимо того, что я наполовину ангел, на другую половину я демон. Вынув из сумки свой учебник с тетрадью, положила их на стол перед собой. «Тебя не смущает, что, являясь наполовину ангелом, ты учишься в Академии демонов?» Повернула ко мне голову Ганда. Она входила в ту троицу, к которой пристроил меня демон. «Я согласна с ней. Это страшно», — поддержала ее Ирта. Приподнявшись над стулом, она выжидающе посмотрела на меня. «Эм, чего они от меня хотят?» «То есть мне стоило поступить в Академию ангелов?» по вашему, будучи наполовину демоном, там бы я не вызывала никаких разногласий. Искренне поразилась я их логике. Ничего не попишешь, я там, где нахожусь. Сидящий рядом со мной, Уэлт распрямил плечи и с осуждением посмотрел на меня. Рано или поздно в тебе возобладает какая-нибудь сторона. Лучше тебе к этому времени определиться, на или кто ты на самом деле, ангел или демон. Я не обязана выбирать ничью сторону. Отговорки. В голосе парня звучало неприкрытое обвинение. Ничто не мешает тебе выждать, а потом примкнуть к более выгодной для тебя стороне. Многие полукровки поступают подобным образом. Ты не станешь исключением. «Не обижайся на него, Неля, попросила Ганда. Уэлда девушка променяла на демона. Вот и и злится. Раздавленный откровенностью подруги, парень резко отвернулся и уставился перед собой. «Дождёшься, Ганда. И кто-нибудь обязательно укоротит твой длинный язык», — не меняя позы, произнёс он. «Я не хотела тебя задеять», — искренне расстроилась его подруга. Уэлт ничего ей не ответил. Дверь аудитории открылась, и вошёл преподаватель. Разговоры стихли. Не считая небрежного беспорядка в одежде, выглядел мужчина недурно. Песочного цвета костюм шёл ему. Уверенный в себе, за тридцать, он моментально привлёк внимание демониц. Глубокомысленно кивнув своим мыслям, точно заканчивая внутренний разговор, он первым делом прошёл к преподавательскому столу. «Кто напомнит тему прошедшего урока?» «Перекладывая бумаги, спросил преподаватель». Поднялся лес рук, в основном женских. Обозрев их, он хмыкнул и уставился на меня. «Новенькая!» «Это розыгрыш такой!» «Откуда мне знать, меня не было!» Встав с места, ответила я. «Похоже, ты не поняла, куда попала!» С гаденькой ухмылкой ответил препод. Он ошибался. Я прекрасно осознавала, где нахожусь. По вине Эгина и Свитка я попала в большие и беспросветные минувшие девяностые. «Вы учитесь в высшей академии демонов! Высшей!» Возвел указательный палец к потолку преподаватель. «Независимо от посещаемости, вы должны знать пройденный материал». Он ехидно улыбнулся и откуда-то сверху из воздуха передо мной на стол шлепнулся увесистый талмуд. «К следующей паре жду от вас доклад по ядам. Дополнительный материал, студентка Нелли, я вам только что выдал». «Пара у нас следующая когда?» Понизив голос, спросила у притихших соседей. «Завтра», — глумливо ответил за них преподаватель. «Не советую затягивать с домашним заданием. Не успеете к сроку Неля, получите дополнительное задание». «Не проще не поставить?» — рискнула спросить я. «Не знаю, из какого захолустья тебя выдернули, но так уж и быть поясню. Высшую Академию Демонов заканчивают с отличием или не заканчивают вовсе. Отстающие прозябают с учебниками в катакомбах под Академией. Сомневаюсь, что ты мечтаешь там побывать». Потеряв ко мне интерес, преподаватель приступил к опросу студентов. Ничего полезного в ходе повторения изученного ими материала я не узнала, кроме имени и должности преподавателя. Помимо прочего, магистр Лувил являлся куратором нашей группы, потому и наседал на нас. По канонам жанра, любой приличной попаданке полагались верные союзники и доблестный защитник. Я выходила какая-то неправильная попаданка. Мне достались запуганные товарищи, а в качестве защитника демон. Причем Эген на эту роль ни при каком раскладе не подходил». Мысленно помянув его недобрым словом, подавляя сонливость, сосредоточилась на монотонном вещании преподавателя. Сколько ни старалась, ничегошеньки из его речи не поняла. «Кто знает, чем опасны туманные яды? Почему их важно нейтрализовать, прежде чем туманный яд попадет в организм?» Мазнув взглядом по поднятым рукам, преподаватель подошел к неприметному шкафу, висящему на стене. Одногруппники заметно напряглись. Открыв дверцу шкафа, магистр Лувил осмотрел заставленные склянками полочки. Ничего не взяв, он склонился к стоящей под шкафом тумбочке. «Куда я её поставил?» — пробормотал он, сильнее наводя страх на студентов. «Она должна быть где-то здесь». С возвышения, где я сидел, открывался превосходный обзор на содержимое шкафа и тумбочки. Кроме бутылёчков с цветными жидкостями, ничего интересного там не имелось. «Нашёл!» — зажимая в руке пузырёк, выпрямился преподаватель. По кончикам пальцев одногруппников забегали искры. Куратор откупорил бутылек, и струйки белесого дыма воздушными клубами поплыли по воздуху. Магистр Лувил сделал замысловатый жест и заключил себя в прозрачный мерцающий пузырь. Одногруппники повторили за ним. Аудитория наполнилась объемными пузырями. Я попробовала повторить увиденное. Безрезультатно. Огибая студентов, туманное облачко поплыло ко мне. «Надеюсь, на примере новенькой вам становится понятно, почему не следует прогуливать занятия». «Я не прок...» «Плевать. Пусть что хочет, то и думает». Стоило заговорить, облачко быстрее полетело ко мне, ориентируясь на голос. «Звуковые вибрации. По ним туманный яд распознаёт жертву», прокомментировал преподаватель. «Обхохочешься. Из учебного пособия превратилась в учебную мышь». «Не беспокойся, Неля, в этом облаке содержится малая доза смертельного яда. Целители успеют тебя откачать». Опнадёжил изверг, ничего не скажешь. В этот раз я не попала на уловку преподавателя и оставила его издёвку без ответа. Медленно, очень медленно я поднялась на ноги, не совершая резких движений на свой страх и риск, я направилась к спасительному выходу. Неплохо, студентка сообразительная. Контролируя воздушные потоки, теоретически у тебя есть превосходная возможность покинуть зону поражения. Посмотрим, что у тебя выйдет на практике. С нездоровым любопытством экспериментатор озвучил магистр Запомните, студенты, при максимальной концентрации туманный яд разъедает любую магическую защиту. От уровня магии, влитого в защитный полог зависит от срочка, которую вы получите. Способов спастись от туманного яда немного. Советую вам внимательно следить за новенькой и учиться на ее ошибках. «У кого, скажите на милость, магистр Лувил постигал науку преподавания? Его нельзя к живым людям подпускать, о боги! Он и преподает у нелюдей. По сути, он находится на своем месте». Я не спеша сползла по ступенькам вниз, приближаясь к туманному облаку. Ноги от напряжения подкашивались. Я затаила дыхание, позволяя ему проплыть мимо. Вместе со мной, кажется, перестали дышать и одногруппники. Я не заблуждалась на их счёт. Они не за меня переживали. Они опасались пропустить момент моего отравления. Облачко немного удалилось, я возобновила движение. Шаг. Общий разочарованный выдох. Туманное облачко хаотично дёрнулось. Я испуганно замерла. Сердце пойманной птицей заколотилось в груди. Сдерживая испуганный крик, приказала себе не шевелиться. Потревоженное воздушное облачко заметалось в разные стороны. Наталкиваясь на защитные пузыри, оно неслось дальше. Я думала, у меня сердце остановится от страха, когда оно промчалось мимо меня. При чувстве столкновения я умудрилась отклониться в сторону, не вызывая колебания воздуха. Выполнив более быстрый спуск по лестнице, я ощутимо продвинулась к выходу. Туманное облачко осталось блуждать по задним рядам. В груди разлилось приятное чувство облегчения. Я добралась до двери. Вдруг рядом со мной оказался магистр Лувил. Видимо, он по натуре был непроходимым гадом, из той категории, где ему в аду самое место, то есть он там, где и должен быть. Я схватилась за дверную ручку, предвкушая побег, и едва не стала заикой. «Бу!» – крикнул позади меня горе-куратор. Я взвизгнула, шарахнулась в сторону, налетела на стол, вскинула голову и увидела несущееся на меня облачко. По инерции замерла. хотя толку-то вспышка. Облачко сделалось бледнее и прошло сквозь меня. На моё счастье, похоже, преподаватель просто некрасиво пошутил. По его вине у меня от испытанного страха краски перед глазами поблекли. Когда зрение нормализовалось, я тяжело присела на край стола. В этот момент я была не против продегустировать какое-нибудь тонизирующее зелье, позабористе Приходя в себя от пережитого ужаса, я соскочила со стола на пол и быстренько ощупала себя. Руки, ноги на месте. Никаких травм не обнаружила. С облегчением выдохнула и прислонилась к столу. «Вам, уважаемый, лечиться надо, а никак не преподавать нормальным людям», высказалась я. «Где ты здесь людей», Неля увидела. «Полукровки не люди», с превосходством ответил преподаватель. И тут его прервали. Дверь распахнулась от удара ноги. В магистра ударил порыв ветра, и он отлетел к окну. Сразу стоило догадаться, чьих это рук дело, а изумленно таращиться на вошедшего Эйгена. Тёмные мерцающие клубы следом за ним вплыли в аудиторию. Каюсь, с его приходом я испытала мстительное удовольствие. Я нисколько не сочувствовала магистру Лувилу. По его вине я побывала в схожей ситуации. Ощущение беспомощности, неправильности происходящего любого выведет из равновесия. Вместо того, чтобы помочь, куратор вдоволь поиздевался надо мной. Чтобы лучше заботиться о своих учениках, ему не мешало побывать в моей шкуре, прочувствовать то, через что прошла я. магистр лувил кто разрешал вам испытывать яды на моей подопечной грозно ступая вошел в аудиторию князь тьмы темные плотные клубы дыма густой мерцающей мантии не спадали с его плеч стелись по полу они следовали за ним по пятам магическая трансформация оправдала его высокий статус вы не имеете права вмешиваться в обучающий процесс ддрар кэйгген поднимаясь на ноги с отвращением выплюнул магистр В стенах Академии вы обычный студент, лишённый привилегий. Желаете отдавать мне приказы? Покажите сначала кубок тьмы или выметайтесь вон». Преподаватель выпрямился в полный рост и свирепо глянул на Эйгина. Зря он после этого не сиганул в окно. Избежал бы множества неприятностей. Мой наблюдатель не сильно отличался от него. Человеколюбие, тьфу ты, демонолюбие и сострадание – не его сильные стороны. Чеканя шаг под гробовую тишину, князь тьмы прошёл к преподавательскому столу. «Садись!» — с грохотом выдвинул он стул. «Серьёзно?» — щека магистра нервно дёрнулась. «Вы приказываете мне в моей аудитории?» эгин издевательски усмехнулся, и куратор гораздо миролюбивее продолжил. «Вашему учебному пособию ничего не угрожало. Гляньте на неё, она цела и невредима». В подтверждении своих слов магистр Лувил кивком указал на меня. «Полукровка не пострадала лишь благодаря устойчивости к проклятию. Она пропустила его сквозь себя». раздалось уверенно с первых рядов, там, где сидели демоницы. Куратор сурово сдвинул брови. «Я не разрешал говорить с места!» Уголки его губ дёрнулись, выдавая нервозность. «Давайте на сегодня сделаем исключение!» Чувствуя поддержку князя тьмы, решила немного понаглеть я, обернулась к говорившей девушке и спросила у неё, о какой неустойчивости к проклятию шла речь. «Ты нивелировала темный магический заряд и пропустила проклятие, заключённое в тумане, сквозь себя, не дав ему впитаться в магические нити. Тем самым ты избежала вреда здоровью», разъяснила мне демоница. «Не нужно драматизировать. В ходе эксперимента мы выявили особенности девушки. Её устойчивость к туманным ядам пригодится ей в состязаниях», произнёс в своё оправдание магистр. «Садись», — жёстко повторил Эйген куратору. «Я отказываюсь подчиняться вашим приказам». Стиснул зубы куратор. Присутствие Эйгена в аудитории не вызывало у магистра Лувила восторга. Вот только избавиться от него он не мог. С пальцев князя тьмы сорвались дымчатые жгуты. Они тугими плетьми обвили магистра. Я переоценила свое безразличие. Опасаясь за сохранность преподавателя, я стремительно кинулась к Эйгину. В это время упругие жгуты, отливая глянцем, подтащили упирающегося магистра к стулу. Воздушные клубы, рваными свинцовыми тучами, опустились ему на плечи. Они пудовыми гирями давили на них, вынуждая магистра опуститься на стул. Магистр Ловелл понимал, что ему придётся подчиниться, однако сопротивлялся до последнего. Усадив преподавателя, Эйген жгутами привязал его к стулу. «Обещай, что не навредишь ему», – тронула я своего наблюдателя за рукав стильного пиджака. Он небрежным жестом сбросил мои пальцы. Моё мнение не имело для него никакого значения. «Навредишь магистру, и тебя отчислят», – на грани слышимости предупредила эгина и отказывалась стоять в стороне и наблюдать за мучениями куратора Сострадание мне было не чуждо оказывается девчонка не столь глупа послушал наш разговор плененный магистр лувил что вы предпочтете драрк эгген месть или кубок тьмы ты ведь должен знать лувил независимо от обстоятельств я всегда получаю желаемое отвесив ему унизительный подзатыльник эгин развернулся и пошел к выходу «Ты куда?» — спросила я, провожая взглядом его спину. «Я здесь закончил. Пошли. Нас ждут в другом месте». «Где?» «У ректора. Он нас вызвал к себе». «Откуда ты знаешь?» Вместо его ответа я услышала разнесшийся по аудитории голос секретаря. «Студенты эгин и Нелли, немедленно пройдите в кабинет ректора Синжельма. Тьма умеет слушать. Донесся до меня отдаленный шепот князя тьмы. «Разве тебе не следует развязать магистра Лувилла?» Догнала я Эйгена, шагающего по коридору. «Забудь о нём. Ближе к ночи плетья спадут. До этого он останется привязанным. Лувилу не мешает уяснить, никто, кроме меня, не смеет тебе вредить». Я остановилась и недоверчиво воззрилась на него, точнее, на его спину. «Я и тебе вредить не советую. Могу и сдачи дать», — крикнула ему вслед. «Оставь свои угрозы для кого-нибудь другого. С кем реально справишься?» Скучающим тоном громко ответил Эйген. Не стоит недооценивать силу моей неприязни к тебе», — посоветовала я ему и устремилась за ним по коридору. Не сбавляя шаг, Эйген повернулся и нарочито изумлённо глянул на меня. В грозовой глубине его глаз плясали весёлые огоньки. «Почему ты вечно чем-то недовольна, Неля? Тебе выделили лучшую спальню в общежитии, обеспечили всем необходимых, выдали друзей. С преподавателем я провёл разъяснительную беседу. Чего тебе не хватает?» И он спрашивает. «Оставь свои подачки себе. «Верни меня домой, и я буду более чем счастлива». «Этому не бывать, и ты прекрасно об этом знаешь». «Ничего я не знаю. Есть принципиальная разница между «не хочу» и «не в силах». Ты — князь тьмы, тебе любое заклинание по плечу. Возможно, я ошибаюсь?» «Пока ты не пройдешь состязание, домой не вернешься», — сказал, как отрезал демон. «По его прихоти я надолго застряла в низшем мире. Никогда не думала, что с нетерпением буду жаждать встречи со склочной тетушкой». Придётся её всё-таки разыскать. Без её помощи мне не покинуть академию. Нужно найти способ связаться с ней. «Объясни, Нелли, почему тебе не терпится вернуться в свою убогую комнатушку и серую скучную жизнь?» Неописуемо серьёзным тоном спросил Эйген, чего сразу стало понятно. Издевается, гад. «Что непонятного? Там на мне не ставят эксперименты, не пытаются убить и не вовлекают в сомнительные состязания. Где твой дух авантюризма? Многие мечтают о приключениях. жаждут посетить новые миры, единицы удостаиваются узреть изнанку мира, большинство души увидят мельком. У тебя же появилась редкая возможность познать нечто новое. Получай удовольствие. Начни жить сначала. Меня и прошлая жизнь вполне устраивала. Скажу тебе по секрету, Эйгин, прогулка в ад и знакомство с демонами не вписываются в интересующую меня культурную программу. Считай себя вип-клиентом. Нашему бюро путешествий виднее, что тебе нужно. Обхохочешься. Разговор грозил перерасти в жаркий спор. С моей стороны уж точно. У меня руки чесались съездить Эгину по носу, при условии, что догоню. Демон быстро сбежал по лестнице, я еле за ним поспевала. Когда догнала его, он остановился и повернулся ко мне. "Передай Синжельму, я загляну к нему позже. Появились более важные дела. Важнее выволочки от ректора?» ты верно поняла". Оставив лестницу позади, Эгин развернул меня к арочному проходу и напутствовал: Пойдёшь по тому коридору, он выведет тебя в административное крыло. Смотри там, не опозорься без меня. Громко сопя от злости, я через плечо глянула на Эйгина. Его мой гнев ничуть не тронул. Сотворив портал, он исчез в нём. И когда он успевает учиться? Видно, князьям тьмы экстерном ставят зачёты. Глубоко вздохнув, я покосилась на арочный проход. Поразмыслив, посчитала за лучшее отправиться на ковёр к ректору. Вызов к нему никто не отменял. Да и возвращаться к магистру Лувилу не особо хотелось. Позже наслушаюсь его едких замечаний.